Глава вторая. Алла. Две недели сплошных нервов и бега по городу, но это того стоило. Свадьба действительно удалась. И ресторан получилось забронировать самый лучший, и меню угодило гостям, и тамада парень что надо, не торопит безумлку, не устраивает глупые конкурсы, говорит задорно и в тему. Как по мне, я нужно подумать о карьере на радио, и я даже подала ему эту идею. Но рада, что он её пока не воспользовался. Всё же мы с ним успели сработаться. А самое главное это естественно то, что новобрачным всё нравится. Правда, они так любят друг друга, что могли бы отметить своё законное воссоединение в шалаше, не заметив этого. Но я хотела, чтобы у Люси была шикарная свадьба. Она слишком долго ждала своего мужчину. И Я помнила, как давным-давно, когда мы обе ещё верили в принцев, она рассказывала мне Как у нее будет проходить этот незабываемый день. Никто и подумать не мог, что придется ждать столько лет. И мужчины, которые казались заколдованными принцами, которых напрасно все обижают, на самом деле Альфонсы и бабники, заставившие Лёсю почти разувериться, Не уж, если я за что-то берусь. Приятно, что поздравить молодых собрались такие же добрые, улыбчивые люди. Всем гостям угодили, всем нравится праздник. Даже кот, случайно проникший на территорию, ушёл со своей порцией счастья в зубах. И только один гость недоволен. Поза напряжённая, как у хищника, следящего за беззаботной добычей. Лицо строгое, как на деловом совещании. Взгляд полный недоумения, будто он не может понять, по какому вообще поводу сборы. Я даже не удивляюсь, когда замечаю, что единственное блюдо, которое производит на него впечатление это лимон. Подобное притягивает подобное, кажется, так говорят. К счастью, мне некогда за ним наблюдать, убедившись, что с остальными вопросами все в порядке, я позволяю себе отдохнуть. От танцев гудят ноги, от шампанского слегка кружится голова. Мой телефон пополняется номерами холостяков, которые уверяют, что вот прямо сейчас, буквально сегодняшней ночью, готовы вместе со мной осознать, что пора подумать о серьёзных и стабильных отношениях. Вот только проверят, подходим ли мы друг к другу, и сразу готовы подумать и осознать. Пустоцвет. Понятное дело, что большинство номеров я сотру едва закончится танец. Но несколько интересных мужчин всё же есть. Они не бросаются обещаниями, смотрят в глаза, а не в зону моего декольте, и даже практически в конце свадебной вечеринки связанно введут разговор. Знак фотографу, и уже завтра у меня в портфолио появятся новые лица. Конечно, это не значит, что все из них скоро обзаведутся супругами, но может быть, кому-то и повезет. Может быть, и сложится новая пара, которая действительно устала от одиночества. подставных принцев с принцессами и открыто для настоящего и друг для друга. Может быть, хоть одну пару я еще успею рассмотреть и свести, тем более, что теперь с отъездом в круиз Павла Ивановича у меня будет гораздо больше свободного времени. Нет, как руководитель, он отнюдь не тиран. Просто старается обхватить все, Ну, и я, соответственно, подхватываю эстафету следом за ним. Во-первых, это неоценимый опыт, который мне пригодится. Во-вторых, мне нужна эта работа. И после намеченных перспектив я не собираюсь ее никому уступать. Но работать по 10 часов в сутки, практически 6 дней в неделю это все таки тяжело. Так что, пожалуй, когда молодые будут садиться в авто, чтобы добраться до аэропорта, я сделаю то, на что меня провоцировал шеф в первые дни, пока мы срабатывались. Обниму И расплачусь у него на плече. Ну а завтра вот даже не терпится поскорее прийти на работу. Но пока есть чем заняться и здесь. Неодобрительно покосившись на генерального, откупившегося от мальчика, понимая, что он не отпустит своего друга, как минимум, пока на тарелке лимона. А ведь Лёся уже точно переживает, так что к ней иду я. Где её прячут, я знаю. Потому что лично проследила за тем, чтобы в этой комнате оказалось все необходимое для встречи влюбленных после разлуки: обед на двоих, так как мандажоны не успевают поесть за столом, бутылка хорошего вина, чтобы они немного расслабились, ну и, конечно, хороший, крепкий диван. Группа энтузиастов, которые готовились торговаться, уныло подпирает стенки и косится на официантов, снующих мимо с новыми блюдами. Они уже явно готовы даром отдать невесту лишь бы за ней хоть кто-то пришёл. И только Славик, племянник моей двоюродной тётушки, успевший отхватить свой курс за участие в похищении, да ещё куда больше, чем ему обещали выделить взрослые напарники, Излучает оптимизм и то и дело дёргает за руку одного из мужчин, чтобы взглянуть на часы. Он скоро придёт, утешает мальчик вокруг себя грустные лица. Уже немного осталось. А потом я опять за ним сбегаю. Миную вздох мужчин, игнорирую глаза, полной веры, что я уведу объект, который они вызвали сохранять. И захожу в комнату пленницы, которая выглядит не более радостно, чем ее похитители. О, Алла, Вяло встречает она меня, сидя на том самом диване, к которому на сегодня отведена едва ли не главная роль. А Пашу не видела? Может, ему уже пора сказать, где я есть? Конечно, я не собираюсь выдавать, что он уже в курсе. Сажусь рядом с ней, беру ее дрожащую руку в своей, сжимаю, чтобы поддержать. И глядя невесте в глаза искренне говорю: "Ты такая красивая". Она немного смущается, но вместо печали на ее лице наконец-то мелькает улыбка. Ей очень идет быть счастливой. И даже жаль, что те идиоты, которые не оценили ее, остались уже на обочине. И не могут увидеть, что потеряли. Спасибо, что ты пришла, благодарит от всего сердца Люся. А то я от чего только не надумала, даже стала подозревать, что Паша уехал в аэропорт без меня. Представляешь? После того, сколько он мне заплатил, чтобы этот брак состоялся, смотрю на неё изумлённо. Люся хохочет. а когда успокаивается, я увожу разговор в ту тему, которая ей приятна, чтобы уменьшить нервозность. Вы об островах, как будто это не я заказывала билеты и штудировала интернет в поисках лучшего бунгала. интересуюсь, что она, кроме пашки, захватила с собой, напоминаю, чтобы не забыла забросить туда и те пару комплектов белья, что я ей подарила. Спасибо. Спасибо тебе, родная. Она порой обнимает меня. Не спеши с благодарностью, подмигиваю невесте. Вот после того, как примеришь, и тебя в этом увидит твой Пашка, я так счастлива, она обнимает меня сильнее. и очень-очень сильно хочу поскорее увидеть в свадебном платье тебя. Поскорее не надо. Чуть отодвинувшись, стираю с её щёк маленькие дорожки слёз. Я поставила себе целью сбросить несколько килограмм, так что то есть, слышу позади себя мужской насмешливый голос. сами вы в ЗАГС не торопитесь только успешно туда других отправляете». ой выглянув из-за меня удивляется Люся это не Паша могла бы не уточнять этот голос легко узнает любой сотрудник нашей компании в ваш комфорт потому что слышим мы его редко по должности не положено обычно такая честь перепадает нашему руководству но это единственный человек который даже случайно, пожелав доброго утра, способен как минимум половину сотрудников выбить из комфортного душевного состояния. Тот самый ценитель коньяка и лимонов, наш генеральный. А где Паша? Схватив меня за руку, чтобы я не успел вспылить, опережает меня Люся. Обернувшись с удивлением замечаю, что в серых серохлядинах глаз генерального мелькнули какие-то чувства. На секунду даже подумалось, что кому-то из женской части нашего коллектива, вырезавших портрет генерального из делового журнала и уставших вздыхать на неживую картинку, удалось встретить не мошенника, а настоящего экстрасенса и колдуна, но в следующую секунду понимаю, что тираж журнала так быстро улетучился зря. Ничего не сработало. Как я и говорила девчонкам, их экзотерии приворожить генерального только деньги на ветер. Эту безэмоциональную глыбу не растопить народными средствами. Тут только незаметно бить молоточком медленно, по чуть-чуть крошить эти кирпичики отчуждения, самоуверенности, стабильности и застарелых привычек, выводить его из зоны комфорта так, чтобы он сам и не понял. Тогда возможно что-то изменится. Только кто в здравом уме захочет с этим возиться. Павел в машине сухо ставит в известность нас генеральный. Как? Люся, конечно, тут же начинает думать самое худшее. Взгляд растерянный, рука в поисках утешения тянется за виноградом, у которого были все шансы остаться нетронутым. Ты еще спроси, с кем? Специально иронизирую, чтобы она поняла абсурдность своих опасений, перевожу взгляд на мужчину в проеме и прошу по-хорошему. Не пугайте, невесту Или может случиться развод? Интересуется он, и на этот раз его голос просто вибрирует эмоциями: надежды и ожидания. Или отпуск у вашего заместителя может продлиться. Заметив прищуренный взгляд, доношу до него информацию, которая лежит на поверхности. Улететь они улетят, но пока он успокоит супругу, пока избавит от страхов, в месячном торе молодожёнов стояли совершенно другие задачи. Генеральный оставляет мои доводы без комментария, внимательно осматривает обстановку, задерживает цепкий взгляд на диване, потом переводит его на Люсю и чуть дружелюбнее, чем минуту назад, поясняет: "Он ждет вас. Гостей вы уже всех удивили. Довылет да еще далеко. Прокатитесь на лимузине по улицам вечернего города". Но мама", Люся немного теряется, бросает взгляд на меня, и папа, и родители Паши Может, здесь всё-таки лучше в лимузине ваш муж? Более удобное сиденья, чем этот диван, и, в отличие от хлипких стен из гипсокартона, звуконепроницаемая перегородка. Приводит веские доводы генеральный. А как же выкуп? Уточняет невеста. Но по всему видно, как ей не терпится забыть и об этом, вырваться из комнаты и нестись к жениху. Ребята, готовились? Ждут? «Все, к чему они готовились, они получили, заверяет мужчина. Итак, леди невеста, что мне передать изнывающему от тоски по вам жениху? От неожиданного комплимента щеки Люси окрашивает румянец. Она нервно сдувает свою длинную челку, решительно поднимается и с улыбкой делится со мной впечатлениями. Так романтично, правда? Я даже не ожидала, честно говоря, Главный босс сумел удивить и меня. Даже совесть кольнула, что я не так активно отговаривала девчонок от приворотов. Тут человек к романтике тянется, признает настоящие чувства, а они хотели подсунуть подделку. Но признаваться в этом я не собираюсь, как и в том, что его идея с поездкой на лимузине по ночному городу куда эффектнее. Чем мой план по уединению влюблённых за оказывается ненадёжной перегородкой, но моя идея тоже была совсем неплоха. Так что, обняв Люсью, я желаю ей хорошего отдыха. Передаю привет жениху, сажусь опять на диван, и уже тянусь за грозью роскошного винограда, как невеста хватает меня за руку. Пожалуйста, говорит она, бросив взгляд на сопровождающего в дверях, который опять выглядит так угрюмо и чуждённо. Как будто это не он решил добавить в свадьбу молодожёнов романтический штрих. Пожалуй, дала. Проводи меня к Паше. Чего ты опасаешься? хмыкаю тихонько, чтобы слышала только она. Тебя уже похищали? Но чтобы ее не расстраивать, оставляю в покое виноград и иду вместе с ней. Мы не выходим гостям попрощаться. Вообще мужчина ведет нас какими-то тайными переходами, мрачный, молчаливый. Он даже не оглядывается, чтобы убедиться, что мы идем за ним следом. Нет, Люся напрасно боялась. Наш провожатый не выглядит как человек, который мечтает кого-то украсть или долго терзать неизвестностью. Мне вообще кажется, что он не любитель прелюдии, если судить по борьбе с конкурентами. Его метод это спонтанность, нокаут и удар сверху, для верности. Впрочем, едва мы путанными тропами все же выходим на улицу. Я понимаю, что эти методы он легко применяет и в жизни. Лимузин действительно ждёт, даже гламурного цвета, розовый, то есть невестю он угодил. И жених в лимузине тоже имеется. Правда, судя по всему, лимонов ему не хватило, и всё, что он был в состоянии сейчас сделать это выглядывать из розового гиганта и широко по-доброму улыбаться. Предлагаю рассмотреть вариант с возвращением к хлипкой перегородке. Выдвигаю я предложение. Отвергается. Равнодушно роняет генеральный, пока Люся приходит в себя. Он уснёт, потом не добудешься. А так проедутся с ветерком, водитель четко доставит в аэропорт. Пока мы решаем дилемму, Люся уже спешит к ненаглядному. Запрыгивает в лимузин, кажется, увлечённо слушает путанные строки какой-то поэзии, в отличие от меня её уже ничего не волнует. Мы с генеральным бок о бок и при этом глядя только перед собой, наблюдаем за тем, как влюблённые радуются, что опять повстречали друг друга. Нет, молодцы, конечно, и правильно, но то, что для них сейчас пустяки, потом может обернуться проблемой. А если ведь рок не поможет, Интересуюсь насущным, Генеральный медлит пару секунд, так же как и я, он не считает необходимым взглянуть на своего собеседника. Вместо этого кивает на розовый лимузин, который уже трогается с места, и указывает на то, что я не заметила. На этот случай водителей двое, и только когда авто отъезжает, скрываясь в темнеющих улицах города, мужчина поворачивается ко мне, окидывает внимательным взглядом И роняет прощание распоряжения. Сразу и не понять чего в его словах больше. увидимся на работе. Пожалуйста, не засиживайтесь на вечеринке, чтобы завтра не опоздать. Я спокойно киваю, наблюдая за тем, как мужчина садится в такси и возвращаюсь к гостям. С учётом того, что за почти год работы в компании я видела генерального от силы раз 10, а меня он, по-моему, и вовсе не замечал. Я могу спокойно отплясывать до утра.